Глава 12. По всей видимости, Илана еще в послеродовой палате, потому что на снимке ее нет. В центре фотографии Амихай. Перед ним два одинаковых пластиковых кувеза, в каких в роддоме держат новорожденных. У него усталый вид, помятое лицо, но оно озарено каким-то новым сиянием. Мы все улыбаемся в камеру радостно и неловко. Если я не ошибаюсь, нам по 25 лет, мы сами еще дети, и всего за одну ночь наш друг стал отцом, да еще отцом близнецов. До нас только начинает доходить смысл случившегося. По фотографии это заметно. Дело не только в растерянных улыбках, но и в том, как мы стоим. Афир сунул руки в карманы джинсов, Черчилль скрестил свои на груди, словно от чего-то защищаясь, а я положил руку Михаю на плечо. И выглядит это так, будто я на него опираюсь. «Ты — наш передовой отряд», — написал Черчилль от всех от нас на открытке, которую приколол к букету цветов. «Разведай, что значит иметь детей, и если выяснишь, что все окей, мы за тобой последуем». Позже, когда мы спускались в лифте, Афир сказал, «Все потому, что отец Михая погиб, когда он был еще ребенком. У него никогда не было нормальной семьи. Вот он и обзавелся семьей так рано». «Ерунда», — ответил Черчилль, — «просто он хотел осчастливить Илану». А я подумал, что Амихай и сам казался счастливым там, рядом с кувезами, что в некоторых культурах 25-летний мужчина вполне может быть отцом четверых детей, и что, возможно, именно Амихай ведет себя сообразно возрасту, а мы ждем непонятно чего и растрачиваем молодость на бессмысленные любовные интрижки. «Ребенок не от тебя», — поспешила я меня успокоить. «А откуда ты знаешь? В смысле, откуда такая уверенность?» «Если он все-таки мой», — мелькнула в голове мысль, «то одно из трех моих желаний иметь с Ярой ребенка все-таки сбудется». «Я подсчитала», — ответила Яра. «Выпадает точно на тот день, когда я в последний раз спала с Йоавом. Три недели назад». «Ладно. Раз так...» «Поздравляю», — буркнул я и умолк, не зная, что еще добавить. «Спасибо», — ответила Яра. Мы оба помолчали. Я попытался представить себе ее хрупкое тело в состоянии беременности. У меня не получилось. «Ладно, позови своего друга-идиота», — наконец попросила она. Я позвал Черчилля. Он унес телефон в ванную, и они проговорили три с половиной часа. В какой-то момент я не выдержал и пошел отлить во двор. А утром Черчилль собрал вещи, обнял меня, сказал, что я само благородство и вернулся домой. А Михаил и Афиром не понимали, что движет Ярой, Почему она дает Черчиллю второй, третий, десятый шанс? Хотя дураку понятно, что он не исправится никогда. Этот вопрос они адресовали мне, как будто я был экспертом по Яаре. Мы сидели на площади перед синематекой, мимо бежали в школу стайки детей. Я в ответ только хмыкнул. Людей, — сказал я, — удерживают вместе самые разные причины. Иногда главной из них становится способность причинять друг другу боль, нажимая на самые уязвимые точки. Но даже к этому предположению следует относиться с долей скепсиса, добавил я. «Потому что мы понятия не имеем, что между ними происходит без свидетелей, когда они приходят домой и снимают свои маски». Афир сказал, что я, скорее всего, прав. И в его отношениях с Марией тоже ощущаются некие непонятные вибрации. Но в том, что касается Черчилля, он практически не сомневается. Через несколько недель, максимум через несколько месяцев, мы услышим о его очередной измене. Зато Черчилль уверял нас, что перспектива отцовства заставила его угомониться и пересмотреть жизненные приоритеты. Я со своей стороны думал, что все это пустой треп, вроде того, что несут футболисты, общаясь с журналистами. И если что и заставило его пересмотреть жизненные приоритеты, так это удар под дых, который он получил, когда был отстранен от дела. Мы так часто называли его Черчилем и так долго вели себя с ним, как будто он и правда был Черчилем, что он, похоже, забыл, что на самом деле он аф. Ему всегда нравилось, что его друзья добились чуть меньших успехов, чем он, что они не блистают так, как он. Еще я подумал, что это мы помогли Черчиллю взрастить в себе фанатичную веру в собственную исключительность. В то, что он не просто парень из Хайфы, даже не просто парень из тель не просто один из шести сыновей Алими. Возможные успехи на юридическом поприще продолжали питать эту его веру, пока она не превратилась в ненасытное чудовище и одно за другим не проглотило все его достоинства. На следующий день после официального увольнения Черчилля из прокуратуры ему позвонил Михай и предложил возглавить юридический отдел нашего права. Черчилль смутился. «Но как же? Я же повел себя как... Когда вы создавали ассоциацию, я ни разу не пришел на ваше собрание». И вдруг ты... — Почему? Послушай, перебил его Амихай. У меня сейчас на этой должности человек, которым я недоволен. Ты явно справишься с этой работой лучше, а все остальное не имеет значения. Но я даже не извинился, не успел даже сказать, что я прошу прощения. Твои запоздалые извинения приняты, прервал его Амихай. Выходишь на работу в воскресенье, в 8.30. Сейчас я пришлю к тебе волонтера со всеми необходимыми документами. Ознакомься. — Спасибо, — пробормотал Черчилль. «Большое тебе спасибо!» «Ты не поверишь, весело», — сказал мне Михай по телефону полчаса спустя. Черчилль заикался. Черчилль заикался. Каждый день он заканчивал работу в шесть и в половине седьмого возвращался домой, не заглядывая по дороге ни к Шароне, ни к Керен, ни к Хагит, а вечерами сидел с Ярой перед телевизором и исполнял каждую ее прихоть. Он клал руку ей на живот, чтобы проверить не начал ли уже брыкаться ребенок, и жаловался, что она никогда не просит, как беременные женщины в кино, принести ей мороженого или соленых огурчиков. Яра выбросила в мусорное ведро скачанное из интернета бланк заявления на поступление в Лондонский университет. И навсегда рассталась с мечтой о театре. Потому что сейчас это все равно не актуально. У отца в компании очень удобный рабочий график. И вообще глупо отрицать, что театральный режиссер не та профессия, которую можно совмещать с материнством. Глядя, как легко она вжилась в роль идеальной матери, я про себя ухмылялся. «Да уж, поистине театр потерял великого творца». «Я знаю, что ты думаешь, Юваль», — сказала она мне по телефону и, не дав возразить ни слова, умоляюще добавила. «Пожалуйста, ничего не говорим. Я сейчас только и делаю, что пытаюсь договориться сама с собой» так что не терзай меня правдой, ладно? Чем ближе становился срок родов, тем меньше я общался с Ярой и Черчиллем. Казалось, они спрятались в семейном коконе, где для старых друзей нет места. Примечание автора. Если во всех прочих случаях описания господина Фрида пусть и не точны, но все же основываются на подлинных фактах, то здесь, в этом коротком абзаце, он так искажает действительность, что мне, его редактору и другу, трудно это принять. Не мы тогда спрятались в коконе, а он. Мы с супругой много раз приглашали его в гости, но он никогда не откликался на наше приглашение. Не имею понятия, почему господин Фрид решил представить дело так, словно друзья его бросили. Возможно, он просто искал предлог оправдать свое затворничество, а сам в это время писал книгу, без нашего ведома, выведя нас в качестве ее персонажей. Возможно, он находил удовольствие в жалости к себе или каждый рассказчик видит происходящее под своим углом. Ведь если бы каждого из нас, его друзей, попросили рассказать о последних четырех годах, несомненно, получились бы четыре разные истории. Так бывает всегда. Как бы то ни было, в данном конкретном случае утверждение господина Фрида элементарно не соответствует фактам. Мы с супругой никогда не переставали волноваться о нем, о его душевном состоянии и его здоровье, зная о его асме. Мы никогда не переставали благодарить его за проявленную к нам щедрость. Он предоставил нам убежище, утешение и повел себя как настоящий друг. Тем не менее, господин Фрид чувствовал, что мы его бросили. И все, что я могу сделать, — это попросить у него за это прощение. И поскольку по причине своего нынешнего состояния он не может принять или отклонить мои устные извинения, я приношу их здесь, в письменной форме. А Михай тоже все больше уходил в себя. Дочка Марии вдруг заявила близнецам, что отныне Ноом и только Ноом будет ее другом, и в одно мгновение их тройственный союз разрушился. В ответ Немрод разбил все висевшие в доме фотографии в рамках, кроме портрета матери, и выбросил из окна свой CD-плеер вместе с динамиками. Специалисты объяснили Амихаю, что на самом деле гнев на дочку Марии позволил Немроду впервые осознать смерть матери. Амихай считал, что они ошибаются не принимая во вниманию силу детской любви. Он сам в четвертом классе был влюблен в некую Ирит. Долгие месяцы он планировал, как на празднике в честь окончания учебного года предложит ей дружбу, а она вообще не пришла на праздник. Так или иначе, Амихай передал большую часть своих обязанностей заместителю. До минимума сократил выступления в СМИ и старался проводить, как он выражался, часы личного досуга с ним родом. Он стал реже звонить друзьям, а если я ему звонил, обычно обещал перезвонить, когда уснут дети, и не перезванивал. Только Афирс с Марией пытались проявлять интерес к моим занятиям. Точнее говоря, к отсутствию у меня занятий. И однажды даже официально пригласили меня на семейный ужин. Мой внутренний оракул предсказывал провал. Он утверждал, что сейчас не лучшее время для семейных трапез. Но, как я уже упоминал, меня с детства учили, что отказываться от приглашения в гости неучтиво, Поэтому я собрался с духом и поехал в Мехморет. По дороге я слушал по радио старую добрую израильскую музыку. В открытое окно дул приятный ветерок, и водители, обгонявших меня машин, казались людьми, а не просто водителями. Я мысленно твердил себе, что Афир и Мария поступили очень любезно, пригласив меня, и что теперь, когда они беременны, я должен быть счастлив за них обоих. Но стоило мне войти в их деревянный дом, как мной овладела зависть. Горькая, клокочущая, сводящая с ума зависть. Я завидовал их маленькому скромному гнездышку. Тому, что это гнездышко расположено в пяти минутах ходьбы от моря. Тому, что ветер приносит в гостиную соленый запах и мягко покачивает гамак. Я завидовал тому, что у них хватило смелости покинуть город, заняться любимым делом. Я завидовал Афиру. Ведь у него есть Мария, которая даже после трех лет совместной жизни иногда гладит его по затылку просто так, без причины. Я завидовал Марии, ведь у нее есть дочка. Пусть они и ссорились на протяжении всего ужина. Сначала девочка не хотела садиться с нами за стол. Потом не желала есть ножом и вилкой. Потом, не дожидаясь конца ужина, вознамерилась съехать по перилам узкой лестницы, ведущей в гостиную со второго этажа. Слезая оттуда, это опасно», — сказала Мария. «Кто бы говорил», — дерзко ответила девочка. «Что ты хочешь этим сказать?» — насторожилась Мария. «А ты спроси у Офи, что я хочу этим сказать», — прошипела девочка, не слезая с перил. Мария перевела взгляд на Афира. «Мои поездки на блокпосты — это мое личное дело». В ее голосе слышалась горечь. «Не понимаю, зачем тебе понадобилось обсуждать это с ней?» «Потому что я не думаю, что это твое личное дело», — невозмутимо отозвался Афир. Она ему ответила. Вспомнила Лану, сказала, что это ее способ скорбеть по ней. Он тоже ей ответил и попытался дотронуться до ее руки. Она дернула руку, хотя и не грубо. Они оба поднялись со стульев, чтобы снять девочку с перил и вернуть за стол. И хотя все трое обменивались резкими и злыми словами, невозможно было не заметить, как они близки, какие прочные узы их связывают. У меня никогда не было ничего подобного, думал я, и продолжал есть муджадару по-копенгагенски и рассказывать им о статьях, которые переводил, и о том, как дела у Амихая и Черчилля. Но зависть разъедала меня изнутри, жгла меня. Я завидовал фруктовому салату, который подали на десерт. Холостяк в жизни не станет готовить себе фруктовый салат. Завидовал тому, что у них нет кабельного телевидения. Вот как надо жить. Завидовал тому, что в гостиной, когда мы встали из-за стола и расселись на подушках, воцарилась тишина, мирная тишина, будто минуту назад здесь никто не ссорился. Завидовал даже их разговорам о проблемах в клинике. Они рассказали, что с начала второй интифады люди стали менее охотно тратить деньги на роскошь а нетрадиционная медицина, что поделаешь, все еще считается в Израиле роскошью. Как они переживают за клинику, думал я. Как много она для них значит. Еще я думал, что в моей жизни нет ничего подобного. Ничего, что было бы для меня по-настоящему важно. Афир сказал, что если число пациентов продолжит сокращаться, а судя по тому, как складывается ситуация, это неизбежно, ему придется хотя бы ненадолго вернуться в рекламу. Ведь нужно оплачивать счета. Но это его не пугает, потому что после его нервного срыва в Ганге утекло много воды, и он придет в агентство другим человеком. Мария взяла его за руку и добавила. «Теперь ты будешь не один. Теперь с тобой буду я». Я смотрел на них обоих и думал. «Это любовь, дурак. Это ее любовь изменила его. Не эзотерическая чушь, и не хлопающие на ветру шаровары, и не качание в гамаке. Его изменила она, Мария. Она успокоила его, приручила обняла его так крепко, что ему ничего не оставалось, кроме как перестать дергаться. Она была с ним так ласково, что в последнее время он перестал вздрагивать, даже когда чья-то рука случайно приближалась к его лицу. «Не хочешь у нас переночевать?» — предложила Мария и погладила Афира по животу, как будто это он был беременный. «Да, дядя Юваль, да!» — обрадовалась девочка. «Будем играть викторину!» Дочка Марии была настоящей чемпионкой по интеллектуальным играм. Большинство взрослых не решались вступать с ней в противоборство, боясь осрамиться. Но я, занимаясь переводами, накопил достаточно разношерстных знаний, чтобы с ней сразиться. «Я бы с удовольствием остался, милая, но вечером у меня встреча», — солгал я. «Новая пассия?» — небрежно спросил Афир. «Да». Снова солгал я. «Замечательно», — порадовалась за меня Мария. «Я считаю, ты это заслужил. Ты заслуживаешь любви». Она произнесла это с искренней теплотой и посмотрела на меня таким же теплым взглядом, но по спине у меня пробежал холодок. В тоне Марии не было ни намека на снисходительность, но я ее явственно услышал. Она исходила и от нее, и от Афира, легкая, почти неуловимая. И эта непринужденность, с которой они обнимали друг друга, и всплески моря, и нежный ласковый ветерок, и густой пьянящий запах ладана, смешанный с доносящимися с полки ароматом шампуней и кремов марки Гималая. Черт побери, они вернулись из Индии два года назад. Откуда у них столько флаконов? И почему они держат их в гостиной, а не в ванной? Это что, мебель? Я больше не мог. Я ощутил острую потребность снова увидеть город. Услышать гудки машин, грохот бульдозеров, кряхтение автобусов, вспотеть от влажности воздуха. Остановиться у киоска и купить эскимо. Посмотреть на людей, которые гуляют с собаками, как с близкими друзьями, гладят их, разговаривают с ними. Посмотреть, как из кинотеатра вытекает бесконечный людской поток. Почувствовать, как гул города переполняет меня, заглушая смятение в моей душе. «Спасибо, что позвали, ужин был великолепный», — сказал я и начал собираться домой. «Мария и девочка крепко меня обняли, а афир навязался проводить меня до машины». «Слушай, у тебя все хорошо?» — спросил он по дороге. «В смысле? Да. Почему ты спрашиваешь?» — пробормотал я. «Твое тело...» — он положил руку мне на спину, между лопаток. «Что не так с моим телом?» — я стряхнул его руку. «Ничего, просто мне показалось, но раз ты говоришь, что все хорошо, у меня все хорошо». Но мне было совсем нехорошо. После развязки у Машава хавацелит, откуда уже видны сверкающие огни мегаполиса, я притворился перед собой, что мне полегчало. Ну вот, мысленно убеждал я себя, ты возвращаешься в город, его кипучая энергия оживит тебя. Но около Герцлии мной снова овладели мрачные мысли. Все твои друзья, говорил я себе, пережили гипсовый возраст и обрели цель в жизни. И только ты так и барахтаешься в трясине сомнений. В их жизни вот-вот начнется новый волнующий этап. А твой поезд по-прежнему стоит на запасном пути. Скоро они начнут обсуждать, какие подгузники выбрать и в какие ясли отдать ребенка. А о чем будешь говорить ты? О научной статье про отцовство, которую ты перевел? И вообще хватит. Признаю уже правду. Золотой век вашей компании подошел к концу. 14 лет этот квартет заменял тебе целый мир. Он был для тебя землей, огнем, водой и воздухом. А вместе с шахаром Коином еще и эфиром. Пятой небесной летучей стихии, о которой говорит Аристотель. Но теперь все это в прошлом. Друзья приходят и уходят, и остаются только женщины. Может, Яра права. Мир изменился, и в нем больше нет места для такой дружбы, какая сплотила нашу четверку. Люди вокруг нас слишком нетерпеливы, чтобы слышать друг друга и до ужаса прагматичны. И даже хамелеоны объявили на этой неделе, что группа распадается, и отныне каждый сосредоточится на продвижении личных проектов. Ровно то же происходит и с нами. Если это пока не так, то скоро будет так. Ребята разбредутся по своим квартирам с женами и детьми и займутся продвижением личных проектов. А я так и буду прозибать в своей норе. Без жены, без детей, без проектов. И превращусь в вечного дядю Юаля, которого из вежливости приглашают на ужин. Когда той ночью я вошел к себе, собственное жилье показалось мне тесным и убогим. Все мелкие недостатки разом бросились мне в глаза. Старые пластиковые шкафчики на кухне, желтое пятно на унитазе, против которого бессильно любые моющие средства, заваленный бумагами письменный стол, маленькие окна сломанной ставни и лживые фотографии друзей, развешанные по стенам. Фото с концерта хамелеонов, фото со дня рождения Михая, фото из Синая, сплошное вранье. На самом деле концерт хамелеонов был крайне неудачным. Старые песни они исполнили без огня а новые оказались скучными и невыразительными. А Михай на своем дне рождения из-за какой-то ерунды поругался с Афиром и испортил всем настроение. А поездка в Синай? Уже тогда можно было почувствовать, что все катится под откос. Не помню ни одного осмысленного спора, который мы там вели. Все уже покрывал тонкий налет безразличия. А дальше все стало только хуже. Не желая смотреть на эти фотографии, я ушел в спальню. И вдруг увидел, какая она тесная душное, провонявшее одиночеством. Я открыл шкаф и раздвинул две стопки сложенных рубашек, чтобы до него добраться. Я взял его в руки, простой красный носок с желтой каймой. В этом носке не было ничего особенного, кроме того, что он принадлежал Яре. Но последние несколько лет мне хватало и этого. Каждый раз, когда меня одолевало чувство пустоты, когда мне казалось, что все, что происходит в моей жизни, это раздающееся в пустоте эхо, я шел к шкафу, находил носок И во мне оживала надежда, что когда-нибудь Яра вернется и наденет его здесь, в этой комнате для меня. И сколь бы иллюзорной не была эта надежда, она удерживала меня от падения в черную бездну отчаяния. Потому что если есть хотя бы крошечный шанс, что Яра вернется, значит, есть ради чего бриться, ради чего ложиться спать, ради чего вставать по утрам, ради чего переводить очередную статью, а потом еще одну и еще. Я пощупал тонкую женственную ткань, помял ее в пальцах и не почувствовал ничего. Как-то ночью во время нашего с Черчиллем долгого путешествия по Южной Америке мы заблудились на маленьком островке посреди озера Титикака. Мы хотели полюбоваться на закат самого высокого холма и напрочь забыли одну простую истину. После захода солнца наступает темнота. На островке, я забыл, как он называется, не было электричества, а у нас не было с собой фонарика. Дом, где мы остановились, в темноте ничем не отличался от других домов. Малость напуганные, мы на ощупь, как слепые котята, спустились с холма и начали искать нужный дом. Мы спотыкались о невидимые кочки, падали в какие-то ямы, по ошибке забрели на берег озера, повернули назад. Мы стучали во все двери, но никто нам не открыл. Постепенно нас охватил страх. А что, если все это нам привиделось? И островок, и группа путешественников, с которой мы сюда приехали, и наши хозяева? Вдруг мы попали на фальшивый туристический остров, обитатели которого покидают его каждую ночь. Мы совсем уже отчаялись, и Черчилль испуганно пробормотал. «Меня пощупала тьма». «Клянусь, брат, вот только что меня пощупала тьма», когда ночь вдруг прорезал долгий чистый звук. Звук саксофона. У наших хозяев саксофона не было, и идти в том направлении, откуда доносилась мелодия, нам было ни к чему, но именно это мы сделали потому что в кромешной тьме той ночи музыка стала нашим единственным ориентиром и потому, что каждому человеку нужен звук саксофона, на который можно пойти. Даже если этот звук немного дрожит, даже если в нем иногда прорывается фальшивая нота, человек идет на звук саксофона, потому что знает, что иначе его поглотит тьма. Саксофонистом оказался здоровенный индейц, который исполнял для трех пьяных приятелей Пьесу из написанного на испанском сборника для начинающих. После концерта он легко вывел нас к дому наших хозяев. Все эти годы моим саксофоном была Иара. Каждый раз, когда вокруг сгущался мрак, я снова и снова шел к ней. И все это время во мне звучала мелодия надежды на то, что она ко мне вернется. Звучала тихо, но настойчиво. А сейчас мелодия смолкнула. И я остался во тьме. Трудно описать, что происходило со мной в последующие несколько недель. Как будто прежде я был кем-то и вдруг стал никем. Как будто ставня на окнах моего сердца заклинило и они перестали открываться. Как будто что-то жгло меня изнутри, но жгло холодным пламенем, как огни фейерверка. Это был не столько туман, сколько смог. Как будто не я спал в своей кровати, а она во мне. Это были свинцовые гири, железные цепи. Кибуц в полдень, отдел невостребованных писем на почте, пластмассовые цветы. Ладно, довольно сравнений. Они нужны тебе лишь для того, чтобы отмахнуться от правды, приукрасить действительность, обмануть самого себя. Как легко переводить все в живые и яркие образы. Но эти образы — пустая оболочка, в которой нет собственного содержания. В те недели я много спал, а если не спал, то хотел спать. Я не мог заниматься переводами. Самые простые предложения вдруг превратились в неподдающийся пониманию шифр. Клиенты звонили и спрашивали, в чем дело. Я отвечал, что немного задержу работу. Совсем чуть-чуть. Я говорил себе, что годами ждал этого падения. Годами боролся против гравитации. Но сейчас, похоже, наступил момент, когда лучше сдаться. Клиенты перезванивали неделю спустя и спрашивали, в чем дело. Я извинялся, перевод еще не готов. Клиенты исчезли. Позвонила Гила из банка, сказала, что у нее ко мне серьезный разговор. Я подумал, что было бы забавно побеседовать с ней о действительно важных вещах, например, о том, что в моем теле образовалась огромная дыра. Или о бессмысленности. Бессмысленности всего сущего. Это была моя последняя попытка пошутить. Потом я утратил чувство юмора. Утратил жизненно важную способность смотреть на собственную жизнь со стороны и иронизировать над ней. Меня неотступно преследовала мысль, что все, что сейчас со мной происходит — Это отсроченное наказание за грех, который я совершил в Наблусе во время чемпионата 1990 года. Прямое следствие проклятия арабской старухи. Доказательство того, что стереть позорные пятна прошлого нельзя. Их можно лишь размазать. И что грехи подобны вирусу. Они ждут, когда ты ослабеешь, чтобы наброситься на тебя и потребовать свою дань. Я понимал, что это отдает бредом, но избавиться от навязчивых мыслей не мог. Я выдернул телефон из розетки, перестал бриться и часами, как завраженный, смотрел прямые трансляции открытого чемпионата Австралии по гольфу. Я устроил в своей гостиной поле для мини-гольфа. Вместо мяча использовал мячик для пинг-понга. Вместо клюшки — швабру. Лунками служили суповые миски. Мои вкусовые ощущения притупились. Я не мог отличить спагетти от риса, апельсины от яблок. Чтобы подсластить кофе, приходилось класть в чашку пять ложек сахара. Думаю, забить тревогу меня заставили именно проблемы со вкусовыми ощущениями. Стоит нарушить границу между психикой и соматикой, подумал я, ничего уже не исправишь. Я решил, что обязан что-то предпринять, пока меня не предали и остальные чувства. Я позвонил женщине-психологу, которую порекомендовала одна из моих клиенток, но едва, услышав ее голос, повесил трубку. Я прекрасно знал, что меня ждет. На что бы я ни пожаловался, она спешит все на мои отношения с родителями. Я стану возражать, скажу, что она пытается подогнать мой случай под свою теорию, но она будет стоять на своем и утверждать, что на самом деле мой протест направлен не против нее, а против родителей. Кроме того, я так и не нашел ответа на вопрос, способны ли люди, и я в том числе, меняться. И если способны, то как? А с такими вопросами имеет смысл разобраться до того, как выложишь 350 шекелей за час консультации, верно? Я позвонил Хане. Мы не разговаривали больше года. Но внезапно мне показалось, что это единственный выход. Я набрал ее номер, и автоответчик сообщил мне другой, новый. И я набрал и его. И снова автоответчик направил меня по другому номеру. От звонка к звонку мое нетерпение становилось все сильнее. Я вспомнил ее медовые волосы. Вспомнил, как оглушительно она чихала после оргазма. Как она, такая счастливая, танцевала передо мной в Колизее. У нас ничего не вышло, только из-за Яры тень которой закрывала все вокруг. Но сейчас, когда я, наконец, выбросил красный носок с желтой каймой, кто знает, может, у нас появится шанс. «Как дела?» — спросила Ханя. Она узнала мой номер, — подумал я, — и это хороший знак. «Дела... Э, так себе. А у тебя?» «Слава богу», — сказала она, — «в прошлом месяце у меня родился сын». «Вау! Сын? Мальчик? Поздравляю!» «Да, это для нас большая радость. Мои родители в восторге. Это их первый внук». «Твои родители? Только не говори мне, что ты вернулась в брак. «Конечно вернулась. Невозможно жить без семьи, без корней. А моя семья здесь. Знаешь, я рада, что ты позвонил. Я давно, давно хотела сама тебе позвонить, чтобы поблагодарить». «Поблагодарить меня? За что? Просто ты... Ты вел себя со мной так мерзко» а после тебя был еще один, такой же, и вы оба заставили меня задуматься. А может, это светская жизнь, к которой я так стремилась, когда я в нее окунулась? Оказалось, что в ней нет ничего, кроме пустоты и печали. Печали? Мало радости в том, чтобы постоянно терзаться вопросом, правду тебе говорят или лгут, и поддерживать отношения, зная, что они недолговечны. Разве можно в таких условиях посвятить себя хоть чему-то? С Джейкобом С Джейкобом? Это мой муж. С первой нашей встречи мне стало ясно, что он относится ко мне серьезно. Значит, я могу любить его и не бояться. Кстати, он из Бостона. Он человек широких взглядов. Он не боится трудных вопросов, как мои родители. И не считает женщину неполноценным существом. Как видишь, за те два года, что я провела в вашем мире, мне удалось кое-чему научиться. Но без Бога жить трудно. Без указанного им пути, понимаешь? Все равно, что жить без саксофона. — Что? — Нет, ничего, продолжай. — Конечно, рано или поздно я и так все это узнала бы. Но, думаю, ты приблизил меня к освобождению, как мы это называем. Так что спасибо тебе. И приходи как-нибудь в гости. Я серьезно. Вы, наверное, очень заняты. В будни — да, но в конце недели я буду рада тебя видеть. Проведешь с нами шаббат, споешь с нами, вкусно поешь, немного отдохнешь, может быть, даже проникнешься. Что ты имеешь в виду? — Ты хочешь меня обратить? «Нет, что ты, не пугайся. Я только хотела сказать, что у тебя будет шанс очистить свою душу. Мне кажется, тебе это нужно». «Да», — подумал я, — «мне это нужно. Но не через веру. Пусть еврейская культура у меня в крови, пусть отзвуки Ветхого Завета слышатся в каждом слове, которое я произношу на иврите, но, к сожалению, вера для меня не выход. Господь не поднимет меня со дна. Хотелось бы мне, как Сёрину к Ерке гору проснуться однажды утром и обнаружить что за ночь я переисполнился безграничной безусловной любви к Богу. Без сомнения, я сумел бы преисполниться такой любви к Богу, если бы вырос в подходящей семье. Но родители внушили мне глубокую неприязнь ко всему, что связано с религией, и даже поняв, что эта неприязнь безосновательна, я не в состоянии выкорчивать ее из своего сознания. Как-нибудь заскочу, сказал я. Чудесно, отозвалась Ханим. В этом чудесно не слышалось искренней радости. С самого начала разговора в ее голосе не слышалось вообще никаких эмоций. «Слушай», — сказала она, — «мне пора кормить Беньямина, так что пока». Попрощался я, пытаясь сохранить достоинство, первым закончив разговор. «Вот это точно в твоем духе», — сказал я себе, положив трубку. Закрутил с девчонкой роман, не обремененный никакой ответственностью, и вообразил, что стоит тебе ее захотеть, она тут же к тебе прибежит. «Ты даже не потрудился узнать, что с ней сейчас». «Так тебе и надо», — мысленно хлестал я себя. Но даже эта экзекуция не причинила мне боли, не пробудила моих чувств. В те дни меня поглотила тьма. Самое ничтожное действие — пойти в туалет, выпить стакан воды, выключить телевизор — давалось мне с таким трудом, словно я катил огромный камень на вершину горы. Я поборол искушение и не стал звонить друзьям, потому что чувствовал, из этой пропасти я должен выбраться сам. «Нет, ерунда». Это моя гордыня пытается приукрасить прошлое. Я не звонил друзьям, потому что не хотел, чтобы они видели, в какой я заднице. Нет, снова вру. Я не звонил друзьям, потому что я одиночка. Это нелегко объяснить. Я одиночка, у которого много друзей. Одиночка, который научился притворяться общительным парнем, но в минуты тоски неизменно возвращается в изначальное состояние. Впрочем, не исключено, что и это неправда. В любом случае я знал, что должен предпринять хоть что-то, чтобы выбраться из омута, в который попал. Но я был слишком вымотан, чтобы что-то предпринимать или о чем-то думать. На самом деле и это не совсем точно. Опять я занимаюсь лакировкой действительности. В те дни мне в голову пришли две радикальные идеи, и я сразу отверг и хобби. Первая заключалась в том, чтобы пропить курс транквилизаторов. Клиенты рассказывали, что теперь есть отличные препараты, не дающие побочных эффектов. С их помощью они дотянули до диплома. Но, зная, как я подвержен зависимости, я боялся, что, начав принимать эти лекарства, не смогу без них обходиться. Вторая идея, она посещала меня не в первый раз, была связана со сменой ориентации. Раз с девушками у меня ничего не выходит, и я по-прежнему в одиночестве. Может, иметь смысл переключиться на однополые отношения. В конце концов, я всегда ладил с парнями. Может, это знак? Но у этой идеи был один маленький изъян. Меня никогда не тянуло к мужчинам. Если не считать одного раза, когда во время партии в пинг-понг с Шахаром Коином у меня случилась эрекция. Но этот случай так и остался единичным, поэтому я упоминаю о нем в скобках. Нет, мне был нужен саксофон. Нужно было что-то, что послужит мне компасом. Но что, черт возьми, что? Я попробовал вернуться к своей проклятой неоконченной диссертации. Может быть, тогда в моей жизни появится хотя бы намек на смысл. Последним философом, о котором я начал писать и бросил на середине, был Мартин Хайдегер. В 1927 году Хайдегер опубликовал первую часть трактата «Бытие и время», но вторая часть так и не вышла. Ученики Хайдегера утверждают, что причиной этого стала перемена Дикера в его мировоззрении. Начиная с 1930-х годов, Хайдегер перестал анализировать структуры тут бытия, Деятельности и тревоги, и, возможно, под влиянием мыслителей Дальнего Востока, с трудами которых он познакомился, заговорил о созерцании, внутреннем наблюдении и открытости бытию. Философия, утверждал он, должна вернуться к открытости, характерной для мыслителей до Сократовой эпохи, и прекратить насильно навязывать себя миру. Все это было хорошо и прекрасно, вот только в те годы, когда он говорил об открытости бытию и тосковал о простоте деревенской жизни, Хайдеггер вступил в нацистскую партию. Когда он занял пост ректора Фрайбургского университета, то отменил в нем все демократические правила. Организовал три публичных сожжения книг, а своего учителя Эдмунда Гусерля лишил доступа в библиотеку, потому что тот был евреем. После войны Хайдегера судили по обвинению в поддержке нацистского режима, и французское оккупационное правительство запретило ему заниматься преподаванием, поскольку он мог пагубно влиять на студентов. «Я снова проверил даты. Может, ошибся, но нет». Все тексты Хайдегера, в которых он рассуждает об открытости бытию и осуждает утилитаризм, свойственный современному обществу, действительно написаны в период, когда он поддерживал нацистов и оставался сторонником этого суперутилитарного движения до последнего дня Второй мировой войны. «Скажите, пожалуйста, господин Хайдегер, — спросил бы я его, если бы мог, — какие события вы имели в виду, когда писали о необходимости открыться бытию? Хрустальную ночь?» пример Хайдегера возродил во мне чувство бессилия. Если я не способен понять метаморфозу одного философа, как я напишу диссертацию, посвященную изучению метаморфоз всех остальных? Хуже того, возможно, случай Хайдегера доказывает, что все мои попытки связать жизнь философов с их воззрениями в корне ошибочны. Возможно, их биографии и их учения — это параллельные прямые, которые никогда не пересекаются. Иными словами, не лучше ли выбросить эту грёбаную диссертацию в мусорное ведро? Вместе со всем этим научным словоблудием. Что-то в нем есть гнетущее, губительное, да. Меня вдруг пронзила эта мысль. Всему виной диссертация. Это она убивает меня. Изучая жизнь людей, которые сумели измениться, я сам застрял на мертвой точке, не в состоянии вырваться из клетки, найти, наконец, нормальную работу. И любовь. В припадке гнева я удалил из компьютера файл с диссертацией. Затем вставил дискету сохраненной версии и стер ее тоже. Я думал, что почувствую радость освобождения, что стоит мне нажать клавишу Delete, во мне проснется надежда на возрождение. Первые несколько секунд я не чувствовал ничего, а потом началась паническая атака. Мне следовало это предвидеть, со мной так всегда, имеем, не храним, потерявший плачем. «Что я наделал? Что я наделал?» В поисках другой дискеты, на которой когда-то сохранил часть текста, Я перевернул квартиру вверх дном. Или не сохранил. Я не помнил. В конце концов я нашел какую-то пыльную дискету, но мне не хватило духу вставить ее в компьютер. Вдруг никакого файла с диссертацией на ней нет. Я выбежал из квартиры, я бросился в город. Я должен найти саксофон. Я должен сделать хоть что-то, только не сидеть в четырех стенах и не сходить с ума. Но куда бы я ни направился, везде шли какие-то строительные работы. Соседний проспект совершенно раскурочили. Уродство, обычно прикрытые бетоном и цементом, теперь оголилось. Я пробирался между тяжелыми мешками с песком, грудами кирпичей и торчащими из земли железными прутьями. Пот лил с меня ручьями. Грохот отбойных молотков заглушал мысли, и я нечаянно пнул ведро с краской. Мгновение спустя я чуть не свалился в яму. Оттуда высунулись рабочие и заорали. «Тормоз, смотри, куда прешь!» Слово «тормоз» я ненавижу с тех пор. Как командир первой учебной базы употребил его на заседании комиссии, после которого меня выгнали с офицерских курсов. Но я ничего не ответил рабочим. Обошел еще одну яму и с большим трудом добрался до киоска на углу проспекта. Купил кофе со льдом и сел со стаканчиком на скамейку. Но на вкус кофе был, как апельсиновый сок. Мимо прошла парочка. Они шли в обнимку, но девушка из-под тяжка бросила на меня оценивающий взгляд. «Ну и ну», — подумал я, — «в этом городе даже парочки вечно чего-то ищут. Разве тут обретешь любовь?» Я вернулся к киоску и купил сэндвич с тунцом, который, судя по картинке в меню, обещал быть восхитительным. Но он оказался безвкусным. От этого мне стало еще хуже. Утрата способности ощущать вкус представлялась мне символичной. Передо мной на секунду остановился прохожий и бросил. Заснул, что ли? Но мне послышалось, спятил, что ли? Рядом рабочий начал долбить асфальт, подняв тучу пыли. Куда бы я в тот день ни пошел, повсюду в Тель-Авиве поднимались тучи пыли. Пыль скапливалась у меня в легких, пока я не почувствовал приближение приступа. Знакомые симптомы. Пощипывание в носу, нарастающий зуд в горле. Следующие несколько недель я не отваживался выйти на улицу. Хуже всего было по утрам. Я трупом лежал в постели, одновременно обмякший и одеревеневший бесчувственный, но страдающий от боли. Мысли разбегались, и ни одну я не мог додумать до конца. Я тлел, как поминальная свеча, с которой капает воск, и не мог избавиться от ощущения театральности происходящего. Как будто некто внутри меня, притаившись за кулисами, наблюдал за пошлой мелодрамой моей жизни. Мелочи сводили меня с ума. Все в квартире было не так. Как-то утром я пять раз переставлял на кухне солонку, пока не вернул ее на прежнее место. На следующее утро разобрал полку, на которой стояли колонки, и прибил ее возле окна, а потом снова снял и прибил возле входной двери. Я без конца слушал альбом «Хамелеонов», вышедший два года назад. Тогда мы еще не знали, что он будет последним. «Дерьмовый альбом», — сказал я Черчиллю, когда прослушал его в первый раз, и сунул диск под кучу других, решив больше не ставить его никогда. Но теперь я не мог слушать ничего, кроме глухих угрюмых ударных и тихих жалобных гитар. Зацикленная на себе музыка, не похожая на себя, усталые монотонные мелодии, которые не взлетали даже в припеве, и тексты, которых два года назад я не понимал. А сейчас мне казалось, что это я их сочинил. Постель без простыни, постылый пыльный мрак, а там за окнами ремонт, и шум машин, и гул людской, а я один чужак. Или закончен обратный отчет, и ничто не возникнет вновь. А за нулем тишина, за нулем тишина, леденящая кровь. Изможденные мелодии хамелеонов убаюкивали меня, погружая в неприлично ранний, потный полуденный сон, от которого я просыпался в панике. Сердце бешено колотилось, когда я пытался ухватить за хвост привидевшийся кошмар. Один раз я будто ехал в машине, у которой внезапно исчезла педаль тормоза. Осталась лишь педаль газа. В другой раз мне приснилась улана и она требовала, чтобы я поцеловал ее в потрескавшиеся мертвые губы. Был сон, в котором парень из Наблуса с кандалами на ногах ковылял ко мне, угрожая дубинкой. И сон, в котором Шахар Коэн стрелял в меня из пистолета мячиками для пинг-понга, а когда я не мог их поймать, презрительно замечал. «Ну и как же ты собираешься экономить деньги, а, чувак?» Вернулся кошмар, мучивший меня в детстве. Я, маленький мальчик, сижу на пляже в Хайфе с мамой и папой строю замок из песка, и вдруг на нас обрушивается огромный вал высотой с четырехэтажный дом. Мы вскакиваем и бежим прочь, но он поднимается за нами, ползет по горе Кормель, поглощая по пути дома и машины и других людей, но не нас, потому что мы добираемся до самой вершины, до монастыря Мухрака, который во сне почему-то зовется крепостью Масада. И мы стоим там и смотрим, как гигантская волна, как и полагается волнам, наконец отступает в море. Ощущение, преследующей меня воды, было настолько реальным, что, проснувшись, я всегда несколько секунд лежал с открытыми глазами, убеждая себя, это лишь сон. Каждое утро я давал себе слово не спать днем, чтобы не снились кошмары. Но днем неизменно поддавался искушению прилечь всего на минутку и послушать всего три песни с дисках миллионов. Ближе к вечеру в окно залетал легкий ветерок, он заставлял меня подняться с дивана и немного взбодриться. Но это было еще страшнее. Пока я лежал в прострации, я не представлял для себя опасности. Но как только начинал передвигаться по комнате, возникала вероятность, что ноги приведут меня к окну, на подоконник. Похожий мрачный период в моей жизни уже был после поездки с Черчиллем. Тогда я тоже не мог уснуть ночью и спал днем, урывками, пробуждаясь от кошмаров. Тогда мне тоже казалось, что все вещи находятся не на своих местах, а все мои органы функционируют неправильно. Но тогда это длилось недолго, около недели, и до подоконника дело не дошло. Тогда я был молод, только что вернулся из путешествия и еще надеялся, что все изменится, что я изменюсь. Прошло восемь лет, и мне тридцать один год. Я вышел из гипсового возраста, о котором рассказывала Илана, но мой гипс так и не затвердел. Я не нашел смысла в жизни, и даже мои друзья, моя надежда и опора, мои солнце и луна, даже они отдалились от меня, и каждый обосновался в своей галактике. Наверняка они все еще любят меня, волнуются обо мне, но их любовь и забота слабеют с каждым днем. И я их почти не замечаю, как звон будильника в соседнем доме. Мои родители, я десять лет старался от них оторваться, и так в этом преуспел, что теперь бесполезно просить их о помощи. Отец опять начнет вспоминать, какие успехи я делал в математике, и сокрушаться, почему, for heaven's sake, я не пошел по этой стезе. А мама, моя мама, прекрасный человек. Но с тех пор, как она уволилась из типографии и записалась на курсы арабского языка, потому что это реальность, в которой мы живем, и в клуб знакомств для одиноких, потому что глупо упускать шанс пообщаться с интересными людьми только потому, что я замужем. И на курсы экскурсоводов, потому что должен кто-то показывать миру красоты хайфы. С тех пор, как началось это ее запоздалое цветение, ее оптимизм, прежний мягкий и приятный, забил ключом. Несколько дней назад она оставила мне сообщение — что участвует в семинаре Министерства туризма в кибуце Шфаим и пригласила заскочить к ней вечерком, если будет желание. Я ей не перезвонил, потому что представил себе, как мы сидим в переделанной в ресторан столовой кибуца. Она сияющим от радости лицом, я вялый и бледный и пытаюсь объяснить ей, что со мной происходит. А она вежливо кивает, делая вид, что слушает, но при первой возможности меняет тему и сообщает, что, возможно, Гарри не сын Чарльза, И если верить свежим лондонским слухам, Диана не погибла в автокатастрофе, а была убита сотрудниками британской разведки. Вот бы жить во времена второй Алии или в годы войны на истощение, как в блюзе уходящего лета. Тогда я мог бы служить великому делу или, наоборот, стать кем-то вроде орали из фильма и сочинять лозунги против этого великого дела. Но сегодня... Сегодня мне не для кого и не для чего жить. И это тоже ложь. Во мне нет смелости орали. И даже если бы я жил во времена великих событий, то, вероятно, изобрел бы предлог, чтобы не принимать в них участие, наблюдать за ходом истории со стороны, а потом жаловаться, что у меня нет в жизни цели. В одну из тех минут, когда я висел на волоске от того, чтобы... Я взял ручку и составил список мелочей, именно мелочей, ради которых все-таки стоит жить. Это заняло кучу времени, и пока я писал, меня грызли сомнения. Какой в этом списке смысл? Слова, слова, слова. Но перо продолжало скользить по бумаге, и вот что у меня получилось. Абрикосы. В тот краткий промежуток времени, примерно два дня, когда они уже не жесткие и еще не слишком мягкие. Альбом избранных композиций хамелеонов, который выйдет после того, как группа распадется. Точнее, момент, когда я принесу диск домой, сниму обертку, достану вкладыш с текстами и начну читать. Поездка в Сидней. Я никогда там не был, но те, кто был, говорят, что там круто. Первые летние дни в университете. Женская рука, натягивающая на колени короткую юбку. Переезд за город. Надо бы проверить, не утихнет ли там моя астма. Секс с двумя сестрами одновременно. И я ни разу этим не занимался, как не занимался сексом в приличном общественном месте, например, в Музее Израиля. Вероятность, что когда-нибудь, когда мы станем глубокими стариками, здесь наступит мир. Ах да, следующий чемпионат уже совсем близко. Стоило добавить в список чемпионат, как по моим губам скользнула улыбка. Так и вышло, что из всех перечисленных мною мелочей именно этой удалось проникнуть в мою иссохшую грудь и коснуться струн души. Я вдруг подумал, а и правда, было бы жаль покинуть этот мир, не дождавшись чемпионата. Пропустить восхитительные танцы африканских игроков после каждого забитого гола. Не полюбоваться на проигрыш немцев, будь они прокляты в полуфинале. Не послушать, как поют английские болельщики а бразильцы, танцующие на трибунах Батукаду, а дурацкие прогнозы комментаторов, а сообщения в новостях о том, что на время чемпионата приостанавливаются боевые действия в Тога или в Эфиопии или где-нибудь еще, где угодно, кроме Ближнего Востока. А желтые карточки, а красные карточки, а черно-белые архивные записи спорного гола, забитого англичанами на чемпионате 1966 года, а гол Мордехая Шпиглера в 70-м, а белый мяч, гипнотически перелетающий от ноги к ноге, а болельщики, делающие волну на трибунах, а наша импровизированная волна в гостиной Амихая, а легкая тошнота, которая накатывает, когда за один день посмотришь три ужасных матча, и восторг, переполняющий тебя, когда увидишь поистине великолепную игру, ту, что навеки останется в твоей памяти, а сладкое осознание того, что ты целый месяц будешь посвящать большую часть своего времени чему-то, что не имеет иной цели, кроме удовольствия. А это удивительное свойство футбола, когда тренеры прикладывают титанические усилия, планируя ход матча. А слепой случай, скользнув между игроков, благополучно рушит все ожидания. А тот момент, когда гипнотически белый мяч влетает в сетку ворот, и забивший его игрок пускается бежать, стряхивая из себя всех, кто бросается его обнимать. Он понятия не имеет, куда и в каком направлении бежит, просто он, черт побери, так счастлив, что должен что-то сделать скинуть футболку, перескочить через рекламные щиты, взобраться на ограждение, заключить в объятия тренера, упасть на колени, возблагодарить небеса. Да, признался я себе, сейчас все выглядит беспросветно. Радоваться нечему. Но, может, я продержусь еще несколько месяцев, дождусь чемпионата и встану на подоконник после финального матча. Меня вдруг озаботил вопрос, сколько месяцев осталось до чемпионата, то есть сколько еще месяцев мне нужно продержаться. Впервые за целую вечность я включил в розетку телефон и позвонил Михаю. «Скажи, чувак», — хриплым голосом спросил я, — «когда чемпионат?» «Погоди, погоди, что там у тебя происходит?» «Я оставил тебе кучу сообщений. Хамелеоны дают последний концерт, в смысле самый последний. И мы собирались все вместе сходить. Куда ты исчез?» «Сейчас расскажу», — солгал я, — «но сперва скажи, когда чемпионат?» «Это очень важно». «Обычно начинается в июне и заканчивается в июле вроде бы так». — Еще девять месяцев, — быстро прикинул я. — Многовато, но не вечность. Может, все-таки имеет смысл подождать? — Знаешь, — сказала Михай, — а записки с желаниями я так и храню. — Какие записки? — Ну, записки, которые мы написали на последнем чемпионате. Ты что, забыл? Каждый загадал, какой будет его жизнь через четыре года, чего он добьется. — И ты их сохранил? — Ну да. Они так у меня и лежат, в обувной коробке. Я к ним не прикасался. Но пару дней назад снимал с и вещи Иланы и увидел, что они все там. Четыре сложных листочка. Развернем их во время финала, да? Конечно, развернем. Вот будет умора. Обалдеть, сколько всего за это время случилось, — сказала Михай. Даже не верится, что прошло меньше четырех лет. Я промолчал. С ним и с остальными и правда много чего случилось. Но только не со мной. Хорошо, что есть чемпионаты мира по футболу. Благодаря им время не слипается в один здоровенный ком, и каждые четыре года мы можем выдохнуть и посмотреть, что в жизни изменилось. Ты и тогда говорил то же самое. Что? Про время. Что оно слипается в здоровенный ком. И я такое говорил. Кто, кроме тебя, способен на такое глубокомыслие? Когда я вспоминаю тот судьбоносный телефонный разговор с Михаем, мне кажется, что лампочка зажглась не сразу. Лишь пару минут спустя электрический импульс добрался до проводов. А Михай тем временем заговорил о другом. Свет вспыхнул между его рассказом о том, как Немрот во время поездки в Иудейскую пустыню забрался к нему на колени и спросил папа, где твоя улыбка, и истории про двух стажерок из юридического отдела ассоциации, которые жаловались, что Черчилль к ним пристает. Как в спектакле. У меня перед глазами возникли они. Бахайские сады. Я оборвал разговор, несмотря на протесты о Михая. «А у тебя-то как дела? Ты же ничего не рассказал. Вечно ты так!» Положил трубку, взял лист бумаги и ручку и записал наши имена. Напротив каждого имени я написал желание, зачитанное каждым из друзей четыре года назад. Черчилль был отстранен от процесса прежде, чем смог осуществить свое желание. Принять участие в деле, которое обернется социальными переменами. Но с другой стороны для него исполнилось мое желание — быть с Ярой. А Михай не осуществил свой план открыть клинику альтернативной медицины, но основал наше право, тем самым исполнив желание Черчилля принять участие в деле, которое обернется социальными переменами. Афир не опубликовал книгу рассказов ни на иврите, ни на древнедатском, но обогатился природным знанием, которое сильнее листа бумаги и заставляет саженец оливы превращаться в оливковое дерево, а не во что-нибудь иное. И в результате осуществил желание Амихая открыть клинику альтернативной медицины. Я на мгновение остановился и посмотрел на страницу. Мне осталось провести всего одну линию. Всего одной линии не доставало, чтобы наши планы приобрели вид удивительной, почти бахайской симметрии. Ни у одного из нас не сбылось его собственное желание, зато сбылось желание его друга. Чтобы симметрия стала совершенной, я должен был притворить в жизнь желание афира — написать книгу. Я представил себе, вот закончился чемпионат 2002 года, а Михай вынимает из обувной коробки записки, и каждый из нас, взяв свою, осторожно мнет ее в пальцах. Затем Амихай разворачивает свою записку, зачитывает свои пожелания и смущенно смеется. За ним Черчилль, который слегка заикается, читая пожелания, связанные с Керен. И чтобы сгладить неловкость, торопит Афира. «Давай, чувак, твоя очередь». Афир передает малыша, малышку, Марии. Руки у него свободны, он разворачивает свой листок и вслух считает, что там написано. В глазах Черчилля вспыхивает догадка, быстро перерастающая в уверенность. Но лишь когда я зачитываю три свои мечты о Иаре, он замечает те пересечения, которые я вижу сейчас. В течение нескольких мгновений я наблюдаю за тем, как линии, прочерченные мною на бумаге, возникают перед его мысленным взором, и в его душу проникает совершенная красота бахайских садов. Он хлопает мне по плечу и говорит: «Чувак, вот если бы ты написал книгу, это был бы номер». Он объясняет Афиру и михаю что имеет в виду, и как досадно, что я единственный нарушаю симметрию, а я в это время медленно тянусь к своей сумке и достаю книгу, которую втайне писал последние девять месяцев. В этот миг во мне родилось желание соединить все линии в одной точке, восстановить симметрию, завершить незавершенное. Выпрямить искривленное, добавить недостающий музыкальный инструмент, чтобы наш квартет заиграл ту самую гармоничную мелодию, о которой говорил гид в бахайских садах. «Все зависит от меня», — думал я с растущим воодушевлением. «Если я ничего не сделаю, не возникнет никакой глубины, будет бардак, как в захламленной комнате в общаге. И наоборот, если я рискну написать книгу, о которой мечтал Афир, все преобразится в красоту». В симметрию, подобно элегантному философскому доказательству или точному переводу английской фразы на иврит. Подобно чисто комнате, как я люблю. В течение нескольких минут я чувствовал, что наконец обрел цель. Наконец, я по-настоящему чего-то захотел. Можно сказать и по-другому, честнее. В течение нескольких минут я видел шанс за что-то уцепиться, пока окончательно не пропал, пока не сорвался. Я не был уверен, что это и вправду поможет. Я не был уверен, что не миновал точку невозврата. Но в течение нескольких минут я верил «а вдруг?». Но эти несколько минут прошли, и мне явился отец с ведром холодной воды. Ледяной воды. «Написать книгу? Ты это серьезно?» Он наклонил ведро у меня над головой. «Кто ты такой, чтобы писать книги?» Из незаконченной диссертации Юваля Фрида. «Метаморфозы. Великие мыслители, изменившие свои воззрения». После смерти Платона, своего духовного отца, Аристотель оставляет Афинскую академию и перебирается в Малую Азию. Только там, удалившись на значительное расстояние и почувствовав себя в безопасности, он впервые осмеливается опровергнуть учение своего наставника, учение, которому он следовал 20 лет, с 17-летнего возраста. Платон ошибался во всем, утверждает Аристотель, бессмысленно говорить об абстрактных идеях, которые мы не способны увидеть или почувствовать. Все наши попытки обсуждать что-либо, выходящее за рамки нашего опыта, обречены на провал. Поэтому философия должна ограничиться изучением пространства, доступного нашему восприятию, которое само по себе вызывает бесконечные восхищения. «Покойтесь с миром, платоновские идеи», — говорит Аристотель, «ибо смысла в них не больше, чем в пении. Ла-ла-ла». Он заявляет об этом так резко и категорично, что немедленно возникает вопрос. Когда в его взглядах произошла столь радикальная перемена? Когда он был учеником Академии и молчал, чтобы не нанести оскорбления своему духовному отцу, или смерть Платона освободила его от нависавшей над ним тени великого учителя, состоял ли его путь к отступничеству из промежуточных этапов, или он проснулся однажды утром в своем доме в портовом городе Асосе, посмотрел на конкретные рыбачьи лодки и не менее конкретные рыболовные сети и внезапно все понял? Есть еще один вопрос, на который, конечно же, нет и не может быть однозначного ответа. Что случилось бы, проживи Платон дольше? Решился бы Аристотель однажды в присутствии всех учеников подняться и вступить со своим духовным отцом в открытый спор?